Не зная, что сказать, и чувствую, что девушка уже исчерпана, что остается одно беловское беснование. Издатели с женами и писатели с женами незаметно и молниеносно даже не исчезают. Их нет. Белый, изучающий теснение скатерти, точно ища в ней рун, письмен, следов, внезапно, вскинув голову и заливая меня светом каких угодно, только не серых глаз, явно меня невидящих, бешет, бешет. Я что-то, что-то, что-то помню. Но не совпадает. Я тогда был совсем маленьким. Меня почти еще не было. Меня просто не было. Не зная и я, что сказать в ответ на такое полное небытие, жду, что через секунду он уже опять будет. Меня не было. Было я, оно. Вы, конечно, меня понимаете, Вечный вопрос всех на понимание до того не рассчитывающих, что даже не пережидают ответа. Одну секунду. Стойте! Сейчас всплывет! Властный жест мага. Сейчас появится. Но почему бешет? Когда бикет? Потому что на эшафот готов взойти, что бикет. Но почему бикет? Когда бешет? Борис Николаевич, теперь уж вы стойте и напевом. Ах, ты выйдешь, бикетто, бикетта ах, ты выйдешь из этого качна. Потому что вам в младенчестве, когда вас еще не было, это вам пела ваша французская, нет, швейцарская мадемуазель, которая у вас была. Пауза сижу, буквально залитая восторгом из его глаз, одета им, как плащом, как лучом, как дождем, вся от темени до подола моего, пока еще нового, пока еще синего, пока еще единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся до губ, вы, вы мне поверьте, что я за эту бикет, заметьте, что я сейчас о бикет Капустный козе. Говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов для вас 10 лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булыжники. Я потрясенная. Господи! Он императивно. булыжники. Пауза. И должен сказать вам, что я никогда никого в жизни еще так не уважал, как вас в эту минуту. Милая Бешет, может быть, вы все-таки еще живы и это прочтете? А может быть, уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, до написанного? Читайте. А что, если вы первые встретили его у входа и взяли за руку и повели? Сероглазая, сероглазого, вечно юная, вечно юного, по блаженных его настоящей родине.